Глава 16, День 3. Сотрудница полиции говорит, «Мне очень жаль, но я не могу оставить ребенка без присмотра», и тут же жалеет о своих словах. Это видно потому, как она закусывает зубами пухлую нижнюю губку, которая становится пунцово-красной. Две сотрудницы полиции, специалисты по работе с родственниками, по очереди присматривают за мной. «Мне больше нравится софис с ней спокойнее». Она умная и милая. С ней я не чувствую себя поднадзорной, как с другой. Простите, я не это имела в виду. Мне не следовало этого говорить. София снова прикусывает хорошенькую губку. Понимаете, у няни случилась беда, мужа отвезли в больницу, я просто не знаю, как быть. У нее тревожный напряженный взгляд матери, которая сейчас нужно находиться совсем в другом месте, рядом с ребенком. Да все в порядке. Пожалуйста, не стесняйтесь говорить о своей семье, это нормально, это естественно, идите спокойно. Идите, со мной ничего не случится за пять минут. У меня нет сил, я сижу неподвижно. Скоро приедет другая дежурная, когда мы говорим, полицейский автомобиль, наверное, уже приближается, едет по сельской дороге, собирая на капот пыльцу с придорожных растений. Полиция организовала на телевидении оповещение о том, что пропал ребенок, Сегодня вечером состоится запись. Мне легче, когда можно думать о чем-то конкретном. Я остаюсь одна. Сижу на кухне за столом перед чашкой кофе. В доме очень тихо, как будто дом затаял дыхание. Наблюдает за мной и ждет, что будет дальше. Пытаюсь допить кофе. «Вы должны пить», — сказала вчера София. «Вы должны есть. Вы должны жить». Пока я пью... Строю какие-то бредовые планы, что нужно сделать, когда она найдется. Я заделаю все щелочки в доме, я позову рабочих, и они поставят высокие ворота, на которые я повешу золотую цепь, в руку, толщиной. Разведу в тазике известь, натаскаю камни из поля и сделаю каменную стену, выше трубы. Никогда больше, — твержу я, — никогда больше подобное не повторится, — С тех пор, как Кармал исчезла, я не перестаю высматривать повсюду красное пятно, поэтому даже среди своих бредней я заметила боковым зрением вспышку красного цвета за забором, и мои зубы стукнули о край чашки. Я подлетела к окну, опрокинув чашку, и кофе разлился по черно-белой фотографии Кармал, напечатанной в газете, но это был всего лишь пол. Он шел по дорожке. Между штакетниками забора виднелся его автомобиль, припаркованный у дороги. Его-то я заметил, когда он проезжал мимо окна. Мы не виделись после того, как кармал исчезла. В любое другое время мое сердце выпрыгнуло бы из груди, несмотря на наш разрыв, но сейчас, при виде пола, я испытала только досаду и разочарование, которые последовали за выбросом адреналина. На его походка весь его облик изменились. Странным образом в нем сочетались растерянность с целеустремленностью. Боюсь, я даже не узнала бы его издалека. Он постучал в дверь, я открыла, и вот он стоит на пороге, руки опущенные вдоль тела. Он переступает порог, и мы стоим секунду, молча глядя друг на друга. Затем он проходит и садится на диван. «Расскажи мне все по порядку», — просит он, не глядя на меня. «Я должен знать все от начала до конца, в деталях. Что произошло?» «Я рассказываю подробно, как могу». «Значит, ты потеряла ее. «Да, Пол. Да. Был туман». «Да, Пол, я потеряла ее. И теперь не знаю, где она, не знаю». Снова, как в день, когда это случилось, у меня возникает чувство, будто земля разверзлась и испускает то, что скрыто в ее недрах. Запах гнили, ужасная вонь горчичного газа распространяется по комнате. Наша боль имеет и цвет, и запах, она вьётся темно-желтым облаком вокруг наших ног. «Меня допрашивали?» «Они считают, что это мог сделать я». Он злится, как человек, осознающий свое бессилие. «Пол, это их обязанность. Таковы правила, ты должен их понять. Меня тоже допрашивали. Боже, как я рада, что ты пришел!» «Ты потеряла ее!» — обрывает он меня. «Это твоя вина! Ты во всем виновата!» И снова этот холодный безумный взгляд. «Пол, как ты можешь так говорить? Откуда такая жестокость?» После того, как ты не приезжал к нам столько времени? Как я мог приехать? Он поднимается, ей было бы тяжело. Он переходит на крик. Все из-за тебя. Эти твои вечно поджатые губы и ненависть в глазах. Дети прекрасно чувствуют такие вещи, она все чувствовала. У нее были черные круги под глазами, это от стресса. Да какая теперь разница? И он направляется к выходу. Уже уходишь? пол ради бога подожди я чуть не плачу не оставляй меня одну она ведь наш общий ребенок Мне нужно идти он проводит рукой по глазам словно пытается стряхнуть все это я просто не могу не могу это невыносимо тебе не понять пол мы должны держаться вместе нет ты не понимаешь забудься что был теперь это не имеет значения давай сделаем все чтобы найти ее пол нет Орёт он. «Я не могу, не могу, не могу! Это невыносимо!» Он произносит каждое слово раздельно, а потом прижимает меня к стене. Он давит изо всех сил, почти расплющивает меня по стене. Мои ноги отрываются от пола. Я смотрю за его плеча в окно и вижу, как подъезжает полицейская машина. Из нее никто не выходит. Может, говорят по мобильному телефону? А может, увидели машину пола и не хотят мешать? «Пол, что ты делаешь?» Спрашиваю я. Я еле дышу. С такой силой он навалился на меня всем телом. Он не отвечает. Я закрываю глаза и продолжаю висеть в воздухе. Как ни странно, это положение меня вполне устраивает. я согласна пребывать вечно в этом подвешенном состоянии без опоры под ногами. Он поворачивает голову. На мгновение мне кажется, что он хочет меня поцеловать, но он только нажимает еще сильнее, так что его бедра упирается в мои, а его плечо врезается мне в ключицу. Его дыхание обжигает мне шею. Он издает какие-то странные звуки, то ли рычание, то ли рыдание. Когда он отпускает меня, я падаю на колени. Не оглядываясь, он бросается к выходу, и через секунду его уже нет. Дверь захлопывается на ветру. Я остаюсь одна. На четвереньках. Эхо от удара дверью разносится по дому. Я слышу, как заводится двигатели, машина отъезжает от дома, и тут я понимаю, чего он добивался. Он хотел впечатать в меня как можно больше своего горя, столько, сколько я смогу вместить, чтобы легче было сесть за руль и уехать. я чувствую, как его горе пускает корни во мне, обустраивается как дом. Однако я не испытываю к нему ничего, кроме жалости. Потому что я знаю, горе будет преследовать его, набирать скорость, гнаться за ним, пока не настигнет, как рой пчел, который влетает в окно, окружает со всех сторон. И стоя на четвереньках, я отправляю вслед ему свое послание — Не проклинай меня, Пол. Если больше ничего не можешь, то хотя бы не проклинай.